Глава четырнадцатая. Проснулся я к обеду, но отдохнувшим себя не чувствовал. Пол моей туалетной оказался не слишком удобным ложем, но он безопаснее кровати. Стоит лишь взглянуть на раны моего оловянного друга. Я решил разбить лагерь в одном из свободных помещений. Придется им поохотиться, если захотят прикончить меня во сне. Не из-за меня ли погиб Хокис? Я заснул с этой мыслью. Не послужило ли мое присутствие толчком, заставившим злодея изменить график убийств? Я не мог ничего исправить, но не переставал изводить себя. Я прошел по коридору на балкон, посмотрел вниз. Дженнифер сидела у фонтана, прислонившись к крылу дракона. Чейн и Кит протопали мимо, не обратив на нее внимания. Они шли обедать. Напротив ниже этажом я заметил притаившуюся в тени колонны блондинку. Она мельком взглянула в мою сторону. И я махнул рукой. Из коридора напротив тоже на четвертом этаже показался черный пит. Нахмурился и помахал в ответ. Я указал вниз. Он перегнулся через перила. Слишком поздно. Она скрылась. Теория моя разлетелась прахом. Дело в том, что я начал было обдумывать, Наполовину всерьез, одно предположение насчет этих постоянных явлений. Я решил, что блондинка — это Дженнифер в парике, быстро меняющая одежду. Сложения у них очень похожие, лица тоже. Мне, а старинагард всегда был немножко романтик, блондинка казалась более привлекательной. Но до сих пор я не видел их вместе. Оставался лишь вопрос, на кой черт Дженнифер? Понадобилось такое странное развлечение. Но иногда теории наши соответствуют истине, иногда нет. Мои, как правило, нет. К первому этажу я убедил себя, что просто поторопился с выводами. Блондинка в самом деле красивее. Есть в ней нечто неповторимое, воздушное, неземное. Дженнифер этого чем не изобразить. Конечно, я и Дженнифер не знаю, как следует. Я работаю всего день, и никого не изучил досконально, разве кухарку, да и ее недостаточно. Впрочем, маловероятно, что мне удастся изучить их. Не того сорта люди, чтоб близко подпустить чужака. Питерс встретил меня у лестницы. Ты чего хотел? Чего он махал-то? А я не вам махал. Под вами на балконе стояла моя блондинка. Она скрылась когда я указал на нее. Питерс взглянул на меня, точно сомневался, того ли человека пригласил. Что ж, закроем тему. У меня к вам вопрос, исключительно гипотетический. Если бы вы кого-нибудь здесь убили и захотели избавиться от тела, какое место в имении самое подходящее? Он изумленно посмотрел на меня. Гаррет, чудной ты какой-то. Или ты так изменился после ухода из армии? Для чего ты спрашиваешь? Мое дело спрашивать, ваше отвечать. Вам не нужно понимать, какую цель преследуют мои вопросы. Черт возьми, они для меня не всегда имеют смысл. Но такие уж у меня методы. Ну, хоть намекнуть ты можешь? Если б я собирался зарыть... У него мелькнула догадка. Он подумал... То я ищу место, где спрятаны генеральские безделушки. Зависит от обстоятельств. Сколько у меня времени, как надежно хотел бы я упрятать тело. Черт возьми, будь у меня время, я зарыл бы его поглубже. Но если бы времени не было, вообще не стал бы его закапывать. Дотащил бы до болота, привязал пару камней и привет. Что за болото? По дороге за кладбищем. От подъезда видны вершины деревьев. Там небольшой холм, а за ним болото. Здоровое болото. Был даже план осушить его, а то очень воняет. Но старый мельхиор, владелец земли, слышать об этом не хочет. Сходи и посмотри на него. Он тебе кое-что напомнит из времен войны. Посмотрю. Пойдемте поедим, пока кухарка о нас не забыла. Мы с Питерсом отправились в столовую. Кухарка действительно подавала последнее блюдо и обиженно покосилась на меня, как на предателя. «Ах да, я ведь не помог ей. Таковы люди. Помоги один раз, и тебе сядут на шею». Как и прошлым вечером, трапеза проходила в молчании. Никаких разговоров, кроме глухих угроз по адресу браконьера. Обстоятельства гибели Хокиса никому не казались подозрительными. Невероятно. Их убивают. Одного за другим, а они точно слепые. Может, дело в военной выучке? В начале кампании в моей роте было 200 офицеров, сержантов, солдат. Через два года из тех, что воевали с самого начала, осталось 18 человек. Убивают одного, другого... Через некоторое время начинаешь принимать это как должное. Живешь себе, пока можешь. Покорно ждешь своей очереди и становишься абсолютным фаталистом. «Кто сегодня работает в конюшне?» — спросил я. Они взглянули на меня, будто только что заметили. «Никто?» — ответил Питерс. Снейк в патруле». Он хотел спросить, зачем мне это, и другие хотели но лишь посмотрели на меня. Я встретился глазами с Дженнифер. Она робко, зазывно улыбнулась. Оттаивает потихоньку. «Я говорил с генералом», — сказал Делвуд. «Он встретится с вами после обеда». «Хорошо, спасибо. Я не сомневался, что ты не забудешь». Все опять повернулись ко мне. Они недоумевали, чего ради мне понадобился старик. Интересно. «Какие теории они строят на мой счет?» Питерс им, похоже, ни слова не сказал. «Как вы развлекаетесь, ребята?» — спросил я. «Здесь чертовски уныло». «Совсем забыл о пиве». «Ладно, отложим до завтра». «У нас нет времени развлекаться», — проворчал Чейн. «Слишком много работы, а генерал больше никого не наймет». «Кстати, теперь придется вкалывать из-за Хокеса. Значит, все остальное придется послать к черту!» «Хозяйство разваливается», — подхватил Уэйн. «Хоть мы и вертимся, как грешники на сковородке. Делвуд, постарайся довести это до его ума». «Постараюсь», — без особого оптимизма отозвался Делвуд. И пошло-поехало. Я узнал даже больше, чем хотел, о том, что именно разваливается, что может подождать. «А что необходимо сделать в срочном порядке?» «Я и говорю, мы зря тратим время на проклятых браконьеров», — заявил Тайлер. «Черт с ними! Незачем их ловить!» «Генерал больше не выходит. Не ему судить, стоит возиться с этими паршивцами. Или нет?» «Пусть хоть всех оленей сожрут и подавятся! Нам надо серьезными вещами заниматься!» Разгорелся спор. Дженнифер не принимала в нем участия. Она больше интересовалась мной. Мой неотразимый шарм, наконец, подействовал. Впрочем, может, ее просто восхитило, как здорово я расшевелил старых пней.